Глава д е с я т Грязная или чистая? Она вошла в зал, будто г р ё б а н а я королева. В каждом её ж е с т е в каждом шаге было столько высокомерия, уверенности в себе. Я не узнавал а её. Со мной она была совсем другой. Проткой, смущённой. Раньше в её глазах жизнь была, а сейчас всё какое-то пустое. «Привет», — кивнула, едва мазнув равнодушным взглядом, проплывая мимо. Заметил в проеме двери палача. Он пялился на меня. «Твою мать!» Со всей силы саданул по груши. Снаряд отлетел, противно з а с к р и п е л и железные цепи. Удар. Еще и еще. Я сыпал его имя, дыхание сбивалось. А в руках? Я не ощущал в них того, что было раньше. Не было силы. Не было выносливости. «Элай!» Я знал, что палач просто так не отстанет. Не нравится то, как я смотрю на его тёлку? Или думает, я дурак, и не вижу, что она вышла из его кабинета после хорошего отсоса? И как я, б л я т ь должен реагировать на всё это дерьмо? Продолжаю отрабатывать удары. Тор! Обернулся, провёл л а д о н ь ю по лбу, стирая пот. Зайди. Палач скрылся в кабинете, выругался в сторону, схватил полотенце и вытер лицо. ц ы п л е н о к была в другой стороне зала. Посмотрел на неё, пытаясь унять бушующее в груди пламя. Не знаю почему, но Нина действовала на меня умиротворяюще. Маленькая з а п у г а н н а я девочка. Странная она, молчаливая. Никто и ничего не знает о ней. Да и не пойму никак, чем она меня привлекает. И сейчас, лишь поймав на себе мой взгляд, она как мышонок в норку юркает в подсобку. «Эй, брат, слюни-то подбери!» Раздалась за спиной насмешливая. Сделал глоток воды. «Лука, если бы не знал какой-то придурок, уже втащил бы тебе в пятак!» Произнес беззлобно, подавая приятелю руку для пожатия. Он улыбался во все тридцать два. На нем был серебристого цвета костюм из плотного целлофана. Лука протянул мне скотч, оторвал кусок и подклеил к его запястьям рукава. «Сколько сбросить нужно?» Красавчик принялся прыгать на месте, боксируя. Он выглядел таким угарным в этом костюме. «Два кило!» «Ерунда, до обеда уже сгонишь. Когда взвешивание?» «Сегодня в пять, так что движемся по плану». Он п о д м и г н у л и уже собирался уйти, но обернулся. «Элай!» Лука скривился. «Ты бы аккуратным был с этой красоткой!» Он метнул глазами в сторону подсобки, куда только что ушла Нина. Я нахмурился. «Ну, брат!» Он мялся. Не мог подобрать слова. «Пойми, она без бабок живёт у Катюхи. Странная. Про себя ничего не говорит. То, что. Может, она наркоманка какая или воровка. Короче, я бы не терял бдительности». Сильно захотелось втащить ему промеж глаз, но сдержался. По сути, в словах Луки был смысл. Но цыплёнок... Я не мог даже подумать о ней ничего плохого. Не такая она. Чувствую это. Не может быть таких ясных глаз у мошенницы или наркоманки. «Илай!» Раздалось снова за спиной. Палач был в ярости. «Я как девка должен бегать за тобой». Лука расширил глаза, давая понять, что не завидует мне. Палач зашёл в кабинет. а мне не оставалось ничего другого, кроме как пройти следом. «Присаживайся!» — рыкнул Потап, устраиваясь в своем кресле. Поднял глаза на его стол и представил Юльку, лежащую на нем с раздвинутыми ногами. «Да ну к черту!» «Я потный, постою!» — прорычал сквозь зубы. Вдруг почувствовал себя грязным, испачканным отцовскими грехами. Юля в прошлом, и это не должно меня касаться. н о чего так тошно-то?» Он поднял на меня тяжелый взгляд. «Сегодня я встречался с Корсуновым. Бой через полторы недели». Я едва не поперхнулся водой. Закрыл бутылку, нервно перекатывая ее по бедру. «Нет, я не успею, Потап. А выйти через четыре года и просрать первый бой я не собираюсь». Он молчал. И бог весть, что в этот момент творилось в его башке. Всё сказал. Я пожал плечами. Лучше держать рот на замке, потому что следующее, что полетит в его адрес, — отборный мат. Потап хочет унизить меня, делает вид, будто печётся о скором возвращении к карьеру. Только эта дорога не приведёт меня к успеху. И он это прекрасно знает. «А теперь послушай меня». Он прочищает горло и поднимается из-за стола. «Ты выйдешь на этот бой и победишь. Корсунов — единственный, кто согласился организовать его и дать тебе горячую путевку в спорт. Мы не можем отказаться, Элай. Победишь, и ты в обойме. Твою мать!» Он толкает меня на безумие. «Потап, ты видел меня? Я не в форме. Как?» Как за полторы недели я нагоню то, что потерял за четыре года?» Ни один мускул не дрогнул на его л и ц а ж и в и здесь, Илай. В зале. Работай сутками. И через полторы недели ты станешь еще круче, чем прежде. Я согласился. Бой через полторы недели. Тем более соперник не самый сильный, с кем тебе доводилось драться. Бой будет проходить в дерьмовом месте. Гонорар копейки. Но ты заявишь о себе, а тебе услышат, заговорят. Он посмотрел на часы. А теперь ты теряешь драгоценное время. Вместо того, чтобы стоять тут и хныкать, как тебе тяжело, шел бы и тренировался. Желание врезать ему не отпускает ни на секунду. Я сейчас отойду. В пять буду в зале. Позанимаемся в клете. С этими словами он вышел из кабинета. Вот так, блядь, просто. Швырнул в меня эту новость. И разбирайся, как хочешь. Я был вымотан на все двести. Тело, как ч ё р т о в кусок старой ткани, трещало по швам. После пятого захода на каната меня вывернуло в мусорную корзину. «Ты как, в порядке?» Обернулся. Лука только что из парилки. Он был красным, мокрым, выглядел не лучше меня. Обессиленно опустился на маты. «Сколько осталось?» — произнёс хрипло. Лука поморщился. «Килограмм. Сука никак не уходит». Посмотрел на часы. «Успеешь. Ещё полдня в запасе». Он кивнул, покосился в сторону двери палача. Потапа не было, но там весь день сидит Юля. И это выводит из себя ещё больше, чем моё выдохшееся тело. Лука проследил за моим взглядом. «Она — его заместитель, брат, занимается бухгалтерией», — усмехнулся. «А мне г о в о р и л а что от зала её воротит. Даже на тренировки никогда ко мне не приходила, а тут прописалась на постоянку». Лука пожал плечами. «Все они такие, брат». В груди противно засвербело. «Шлюхи правят миром, а мы должны мириться с этим? Да ну его нахуй такой мир!» Поднялся с матов в раздевалку. Лучше по городу прокачусь. Чувствую ещё немного и разнесу всё к херам собачьим. Лука проводил меня удивлённым взглядом. «Ты куда?» «Проветриться надо». Зашёл в душ, врубил холодную воду. Хоть как-то привести себя в норму. Нужно свалить отсюда хотя бы на час. Сами стены давят, мешают думать. Может, зря всё это? Может, лучше было бы забить хер и свалить? Перетянул бедра полотенцем, вышел в раздевалку. Точно, мне просто нужно пару часов перерыва. б е с п о л ч а ю его шлюхи. Без всего того, что так сильно давит на меня, заставляя чувствовать себя вторым сортом. Я подошел к своему шкафчику и замер в удивлении. Нина. Цыпленок стояла именно у моей полки с вещами, а ее руки были в моей сумке. Да что за херня?